Глава четвертая. И что мы тут делаем? Нас сейчас задавят. Вир, ну потерпи немного. Я ради тебя, Антона, на концерте буду терпеть, а ты ради меня постой здесь. Вероника глубоко вздохнула и попыталась выпростать наружу руку с телефоном, чтобы посмотреть время. Кристина одернула подругу. Сопрут. Они стояли в переполненном фойе торгового центра, где с минуты на минуту должна была начаться... Автограф-сессия участников юбилейного концерта рок-лаборатории. Кристина, игнорируя протесты, вытащила подругу на мероприятие. А та, естественно, захотела взять с собой Антона. Он опаздывал. Вероника спрятала телефон и недовольно поморщилась. «Шаманов в двух домах от тебя живет. Что, не могла пойти на него посмотреть?» «Он переехал давно вообще-то». Кристина отвела глаза и покраснела. «И тут не только шаманов будет». Участниками автограф-сессии значились Герман Хишин, солист Мэри Хелли, Коля Сычев, перебравшийся недавно в столицу, набирающий популярность музыкант, и Олег Шаманов, сторожил и основатель рок-лаборатории. Сбоку послышался звон разбитого стекла. Вероника попыталась рассмотреть происходящее, но сдалась через несколько секунд. Кристина, как более высокая, смогла встать на цыпочки и посмотреть вдаль. — Что там? — Витрину разбили. — Слушай, откуда столько народу? Я думала, их сейчас никто не слушает. Кристина опустилась и, округлив глаза, уставилась на Веронику. — Ты чего? Мы решили, неделю назад олимпийский собрали. Шаманов с Элтоном Джоном пишется. Вероника с ехидным видом взглянула на подругу, но Кристина, предупредив шутку про Элтона Джона, с нажимом закончила. А песни Коли по радио каждые полчаса крутят. — Кто сейчас твое радио слушает? Подняла бровь подруга и снова достала телефон. Нас тут Антон ни за что не найдет. Спереди началось активное шевеление. Кто-то завизжал. Людское море всколыхнулось и, подхватив Кристину и Веронику, понесло вперед. Пришли. Где? Волна заворачивала за угол, и подругам оставалось только подчиниться ей. За поворотом показался длинный стол с тремя сидящими за ним людьми. Кристина схватила подругу за руку и потянула вперед. Впереди охранники еле сдерживали людской океан. Внезапно одна из фигур, оказавшаяся Шамановым, поднялась на ноги. Он прокричал громким, зычным баритоном. «Ребята, угомонитесь! Мы сейчас уйдем!» Герман Хишин подал голос, не вставая из-за стола. Как ни странно, на ближайших к столу людей это подействовало. Но сзади на них продолжали напирать и давить те, кто призыва не слышал. Откуда-то сбоку к столу подошел мужчина в дорогом темно-синем костюме. Он поднес к губам принесенный с собой микрофон. «Музыкантам не терпится с вами пообщаться!» Разнесся над толпой его вкратчивый голос. «Но чем больше вы будете шуметь, тем меньше времени на это останется. Давайте будем соблюдать правила приличия». Это возымелый эффект. Громившая до этого, мол, толпа перестала гомонить. «Что за перец?» Вероника вытянула шею. «Денис Хишин. Германа из Мэри Шелли, брат». Кристина пыталась пристроиться в очередь, но пока это у нее не получалось. Всеми классными клубами в городе владеет и группы крутые приглашает. А тут он что забыл? Вероника в очередной раз извлекла из кармана телефон и посмотрела на дисплей. Это он концерт и автограф-сессию устроил. По старой памяти. Когда-то давно они с братом в Мэри Шелли вместе начинали. Кристина, наконец, заняла очередь за какими-то парнями совсем недалеко от стола, где сидели участники автограф-сессии. Скорее бы!» «Антона еще нет!» — одернула ее подруга. Очередь плавно несла их к столу. Кристина успела рассмотреть, что Коля выглядит гораздо младше, чем в клипах и на плакатах. По мальчишечьи пухлые губы, зачесанные назад — темные густые волосы и родинка над правой, чуть вздернутой бровью. Худой и бледный. Он представлял собой контраст с румяным, пышущим здоровьем, но уже начинавшим увидать шамановым. Второго это, впрочем, нисколько не смущало. Его энергия не знала границ. Совсем инородным объектом среди этой троицы смотрелся Герман Хишин. Занавесившись длинными светлыми волосами, он, казалось, всей душой мечтал очутиться где угодно, Только не за этим столом. Не отвечает. Вероника нажала на кнопку отбоя вызова и нахмурила брови. А он точно обещал прийти? Я из-за него очередь пропускать не собираюсь. Обещал. Вероника из подлобья взглянула на подругу. И не надо мне ничего говорить. Он просто не может нас найти. Не может, так не может. Потом разберемся, как выйдем. До заветного стола оставалось всего пару компаний. — Я пойду его искать. — Подожди! — Кристина положила подруге руку на плечо. Перед ними остался один человек. Чуть помедлив, она предложила. — Давай сейчас пройдем, а если Антон найдется, еще раз в очереди с ним постоим. Согласна? — Согласна. Подруги подошли к столу, и Шаманов с радушием, будто старых знакомых, обнял обеих. — Привет, девчонки! Вы откуда такие красивые? — Мы отсюда ответила Кристина и, чуть помолчав, добавила «С ЖБИ». Справка. Комсомольский. ЖБИ. Жилой район, расположенный в Екатеринбурге. В состав района также входит возведенный в 1980-х годах экспериментальный микрорайон МЖК-1. Примечание автора. Шаманов улыбнулся, собрав в уголках глаз добрые морщинки. «И мы с ребятами оттуда. Вот это совпадение!» Кристина протянула Коле чеву диск. Тот поднял брови. Ого, полная луна. Откуда такой раритет? Мы ведь их только одноклассникам раздавали. А она у вашей одноклассницы и купила. Вероника вынула откуда-то сбоку и облокотилась на стол перед Колей Сычевым. Мы тоже в 176 шестую учимся. Крис мне говорила, что вы ее шесть лет назад закончили. О, я как раз вчера Николая Петровича заходил навестить. Наверное, стоит еще раз до отъезда в школу заглянуть. Коля подмахнул диск и протянул Кристине, улыбнувшись при этом Веронике. Та захихикала. Шаманов скосил глаза на юного коллегу и чуть заметно улыбнулся. Внутри Кристину что-то больно кольнуло. Она вдруг пожалела, что не пришла, как Вероника, накрашенная, с красивой прической. Нужно было хотя бы кеды надеть вместо этих уродских сапог. «Сфотографируемся?» Шаманов поднялся из-за стола и приобнял девушек за плечи. «Оленька!» — Позови фотографа. Стройная женщина с чуть стронутыми сединой волосами улыбнулась Шаманову и скрылась в толпе. Через пару мгновений она вынырнула оттуда уже с девочкой-фотографом. — Спасибо, милая! — одними губами прошептал Шаманов. И, широко улыбнувшись, взглянул в камеру. Вспышка. — Все фото на сайте хи клуба Через месяц! — протараторила фотограф и снова скрылась в гуще народа. Толпа понесла подруг прочь от стола. Герман Хишин шевельнул шторкой волос и махнул им рукой. Ну, девчонки, бывайте! прокричал шаманов и тут же заговорил со следующими посетителями. Антона будем искать? Крис покрепче стиснула диск, подписанный Сычевым, и попыталась остановиться у ближайшей витрины. Людской поток продолжал оттеснять их все дальше и дальше. А? Взгляд Вероники был прикован к уменьшающейся фигурке Коли Сычева. «Говорю, парня твоего искать будем!» «А, парня!» Подруга посмотрела на Кристину затуманенным взглядом. «Да, давай я ему позвоню». Девушки, лавируя между людьми, пробрались к выходу и встали в относительно спокойном местечке. Пока Вероника доставала телефон, Кристина открыла коробочку с диском. «Ну, что там?» поинтересовалась подруга. Внутри написанные размашистым почерком Коли чернели строки. Пусть полная луна укажет тебе путь в жизни с наилучшими пожеланиями К.С. Шаров шумом выдохнул и брезгливо отодвинул от себя пакетик с подтаявшим содержимым. — Ползин, вот почему тебе на жопе ровно не сидится? Мы все нужные мероприятия по данному делу осуществили. Нет ведь, поперся с утра пораньше, еще имущество казенное израсходовал. Ползин нервно почесал переносицу. «Вы кровь отправьте на анализ? Вдруг она...» Шаров оторвался от изучения находки и взглянул на подчиненного. «Вдруг она что, Ползин? С чего ты вообще решил, что эта хреновина связана с нападением?» «Я...» – старший лейтенант замялся. «Ответ, который он мог бы дать, точно не удовлетворит Шарова». «Не знаю», – наконец решил сказать он. «Мне так кажется». «Ему кажется!» Шаров расхохотался так громко, что в открытую дверь заглянули несколько сотрудников. «Иди на битву экстрасенсов!» «Кажется ему!» «Что тебе еще кажется?» «Что нужно в школу зайти, посмотреть, сели ученики на месте, и...» Шаров грохнул увесистую стопку бумаг прямо перед Ползином. «Твоя первоочередная задача заполнить все сопутствующие документы!» А если вдруг нечего станет делать, то подходи, я еще бумаг тебе отгружу. Приказ уяснил?» «Так точно», — вяло отозвался старший лейтенант. «Тогда выполняй». Шаров снова брезгливо дотронулся до краешка пакетика. «И фиговину свою забери». Ползин покорно вздохнул и сгреб бумаги со стола. В кармане затренькал телефон. Выходя из кабинета, мужчина изловчился достать его из кармана и прижать трубку плечом к уху. «Срочное что-то?» «А что, противозаконно теперь сыновьям звонить?» Ползин попытался ногой открыть дверь своего кабинета. «Пап, я при исполнении. Нужно что-то?» Собеседник Евгения погрузился в тяжелое молчание. Пальцы Ползина до боли стиснули стопку бумаг, но всего на секунду. «Сможешь мне продуктов принести?» Наконец продолжил отец. Ползину все-таки удалось совладать с дверью. Он плюхнул бумаги на край стола и удобно перехватил телефон. А сам? Не могу. Мужчина на секунду замялся. У дома упал? Знаешь же, какой там всегда каток. поликлинику звонил? Заживет. Врач от слова «врать». Ползин вдохнул и нос. Хорошо, я забегу скоро. Не дожидаясь ответа отца, Он нажал на кнопку отбоя и задумчиво уставился на документы. Сокол, ты меня убьешь, если я попрошу тебя одного начать. Отбежать надо на полчаса. Случилось чего? отозвался коллега из-за соседнего стола. Да, отец упал где-то, лежит теперь дома, встать не может. Дойду хоть посмотрю, что случилось. Соколов подошел к столу ползино и взял несколько верхних листов. Иди, конечно, родители, это святое. При его словах. Ползин чуть заметно поморщился.